Глава первая. Исчезнувшая девочка. 22 мая 1994 года. Воскресенье. Солнечно. Я ненавижу суть Дже. Да, просто не переношу. Когда я объясняла ему, как решать уравнение первой степени с двумя неизвестными, он вообще никак не слушал. Все это время возился с глупой игрушкой. Это был трансформер. Мини-автомобиль, который мог превращаться в робота. Я так и не смогла понять, почему за это берут столько денег. Однако мама и папа все понимали. Правда, в то время, когда собирались купить же эту штуку, они еще не осознавали, сколько машин стекла придется разгрузить папе, чтобы позволить себе такую покупку. Ну и ладно, это ваш сын. Его улыбка способна заменить вам все виды счастья. После ужина я хотела сесть за домашнее задание, но мама сказала сначала помочь суть же. Неохотно, но я все же согласилась. Она заметила мое выражение лица и спросила, что со мной. Я же ответила, что мне самой, и без того полно домашки. Лицо моей мамы исказилось в недовольстве. Вы же только на первом году старшей школы. Учителя хотят загубить вас с таким количеством заданий. Мам, я уже на втором году! Мама на секунду замерла и, произнеся тихое «ох», ушла мыть посуду. Я совсем не хотела быть репетитором для Сучжи. Да у него и не было желания учиться. Сегодня вечером весь его энтузиазм был направлен на новую игрушку. Я молча села за стол и наблюдала, как он вертит эту пластмассовую штуку в разные стороны. Так еще ей и сопровождал все это голосом. «Чик-чик! Клади ее, тебе нужно учиться!» «Ага, клац-клац-клац. Ну давай быстрее, мне тоже нужно писать домашнее задание». «Хорошо, чик-чик. А ну брось!» Суджев, вздрогнув, взглянул на меня, медленно отложил трансформер в сторону и только затем недовольно покосился на учебники. Я начала объяснять ему уравнение первой степени с двумя неизвестными, одновременно записывая примеры на черновике. Судьже все это время не поднимал головы, но его взгляд блуждал по поверхности стола. Это заставило меня убедиться, что он совсем не слушает. Закончив объяснять, я спросила его, все ли понятно. Судьже кивнул. Тогда я дала ему еще один пример. Делай. Затем открыла свой рюкзак. Мне предстояло сделать два теста по алгебре, два по геометрии и еще один по английскому. Если отложу домашку еще на какое-то время, не высплюсь. Я уперлась локтями в стол и открыла свои материалы. Судьже же оцепенел и глядел на черновик, будто не знал, с чего начать. «Ну что такое?» Он, прикусив губу, помолчал, затем выдавил. «Ничего!» «А почему не пишешь?» Судьже сразу замешкался. Такой его вид меня расстроил. «Ты разве только что не сказал, что всё понял?» Он опустил голову. Я видела его длинные ресницы и пухлое лицо. Моё сердце смягчилось. Я объясню тебе ещё раз, только слушай хорошенько. Суть же задрал голову и принял серьёзный вид. Однако он не мог притворяться долго и сразу показал своё истинное обличие. Я даже не закончил объяснять ему задание, а он уже пристроил подбородок на ладони и начал тыкать в трансформера наконечником ручки, бормоча себе под нос. «Автоботы! Превращение! Отправка!» Я вскипела и смахнула эту дурацкую штуку книгой, которую держала в руках. Под крик судже «Бамблби!» Она ударилась об стену и разлетелась на несколько кусков. Я до безумия перепугалась при виде того, как судже ринулся к поломанной игрушке. В мгновение ока в комнату влетела мама. «Что это такое?» Она тут же заметила поломанного в дребезги трансформера, и ее лицо искривилось. «Кто это сделал?» «Сестра!» Судже, плача, указывал на меня. «Это она смахнула!» Я невольно сжалась. Не хотела оправдываться, да и не могла. Как я и думала, мама выкрутила мне ухо. «Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Только что купили, и она уже поломана. Если тебе не жалко денег, пожалей хотя бы своего отца!» «Все, достаточно!» В комнату вошел папа. Сведя брови к переносице, он посмотрел сначала на маму, затем на неперестающего плакать Судже. «Отпусти ее!» Наклонившись, поднял руку трансформера и осмотрел ее со всех сторон. «Ты чем-то разозлил свою сестру?» «Нет!» — Судже выпрямился. «Я вообще-то делал задание!» «Он не слушал мои объяснения!» Я помассировала раскрасневшееся ухо. «Поэтому я и...» «М -м -м, «Давай, делай свои уроки!» Папа глянул на мои тесты, лежащие на столе. «Сегодня я помогу ему. Судьже, пойдём со мной». Мама злобно посмотрела на меня и кивнула в ту сторону, куда только что ушли Судьже с папой. «Это всё ты виновата!» Я молча отвернулась и взяла ручку. Ухо по-прежнему горело, поэтому я собрала все оставшиеся силы и углубилась в геометрию. «Если он ещё раз поведёт себя так же, скажи мне» папа снова на секунду появился в дверях и не поднимай на него руку он же твой младший брат я произнесла еле слышное угу почувствовав как на глаза навернулись слезы в последний час я сделала лишь одно упражнение оно заключалось в том чтобы рассчитать сколько паркет понадобится роботу ответ восемь пар Из соседней комнаты были слышны плач Судже и мамины недовольные возгласы, но затем всё постепенно затихло. Это означало, что время было уже позднее. Возможно, мама уложила Судже спать с ней в обнимку. Родители настаивали на том, чтобы он ни в коем случае не ложился спать под утро, иначе не станет способным и талантливым парнем. Ну, а я могла лишь надеяться, что пораньше закончу домашнее задание и смогу немного вздремнуть перед началом нового учебного дня. На меня волна за волной накатывала усталость, а пухшие от слёз глаза защипала ещё больше. После того, как я с трудом закончила писать домашку по математике, уже не могла даже приподнять голову от изнеможения, поэтому, прежде чем одолеть последний лист теста, Мне было необходимо умыться холодной водой. Это помогло бы немного взбодриться. Аккуратно открыв дверь, я пересекла коридор и направилась в ванную. Папа ещё не спал. Он сидел на табуретке около входа, держа в обеих руках ту игрушку, и приклеивал дверь машины. Увидев меня, тихо произнёс, написала домашнее задание. Я отрицательно мотнула головой и аккуратно обогнула банку с резко пахнущим клеем. В ванной я как следует умыла лицо. Холодная вода и слабый аромат мыла взбодрили меня. Насухо вытерев лицо и руки, я захватила сушившиеся на подоконнике белые кроссовки. Нужно было убедиться, что они высохнут до рассвета. Хотя кроссовки и старые, но у меня нет других вариантов. На завтрашнюю церемонию поднятия флага я могу надеть только их. И тут в моём мозгу... Словно что-то взорвалось. На уже пожелтевшей поверхности кроссовок красовались хаотичные темно-синие пятна. Из-за того, что ткань была наполовину мокрой, эти пятна расплылись. В то же время я почувствовала знакомый запах, заполняющий мой нос. Это были чернила. Я представила себе, как су зажав в руке кисть, красит мои белые кроссовки. На его лице злобная, но довольная усмешка. Странно, но я не разозлилась. Мой мозг был занят обдумыванием другой проблемы. Что же мне делать завтра? Я буду знаменосцем с белыми кроссовками в синих пятнах. И это увидит несколько сотен человек со всей школы, как я буду поднимать флаг Китая, стоя около флагштока. Более того, среди всех пар глаз за мной будут наблюдать и его. Как же поступить? Я схватила кроссовки и быстро пошла в комнату, минуя отца. Возможно, он поднял голову. Возможно, и нет. В углу комнаты висела маленькая доска. Когда-то я использовала её для того, чтобы обучать судьже. Около неё лежали несколько маркеров, которые я тайком взяла в школе. Хоть бы помогло. Я мазала маркером поверх пятен и одновременно размышляла. И действительно, спиртовой маркер сильно осветлил тёмно-синие пятна. Я выкинула его и вернулась в ванную взять щётку. Папа недоуменно смотрел на меня, бегающую туда-сюда. «Что ты делаешь?» У меня не было настроения отвечать ему. Я была обязана спасти мои белые кроссовки. Наконец, когда я начистила их зубной пастой, моё сердце немного успокоилось. Я даже подумала, может, получится восстановить их. И будут как новые. Затем, глянув на сморщенный тюбик пасты, снова забеспокоилась. Как же мне объясниться завтра утром перед мамой? Ещё не придумав хорошую отговорку, я внезапно подумала, было бы хорошо, если б завтра пошёл дождь. Церемонию поднятия флага отменят, и я не стану посмешищем для всей школы. Тогда, забыв про израсходованную пасту, я начала молиться Богу. Я просила, чтобы завтра утром пошел дождь, не обязательно сильный. Главное, чтобы он продолжался до утренней самоподготовки. А затем я разревелась. Я не знала, есть ли еще в мире такая девочка с позорными кроссовками, с выдавленным тюбиком зубной пасты, несколькими маркерами и незаконченным тестом по английскому. И все это валяется вокруг нее, пока она молится Богу о дожде. Поплакав, я успокоилась. Отодвинув в сторону домашнее задание, взяла блокнот и записала эту фразу, дожидаясь дождя, которого, похоже, завтра всё-таки не будет. Цзян Юйшу приоткрыла крышку кастрюли, и стекла её очков мгновенно покрылись влагой. В нос ей ударил густой смешанный запах ребрышек, стручковой фасоли и картофеля. Взяв ложку, Юишу попробовала суп и, довольная, выключила газ. Зайдя на балкон, она приоткрыла окно. Целый день погода была хмурой, однако не упала и капли дождя. Только перед закатом подул несильный ветер, неся с собой ароматы конца весны и начала лета. Внизу несколько стариков играли с детьми, домохозяйки снимали бельё с верёвок. Цзян Юйшу, высунувшись дальше, посмотрела на угол дома. Там стояли двое младшеклассников, один повыше, другой пониже, и обменивались открытками. Всё-таки их отпустили пораньше. Цзян Юйшу достала из холодильника помидоры и, порезав на маленькие кусочки, опустила в сахар. Этот простой ужин можно было назвать подвигом. Развязав фартук и отправив кусочек помидора в рот, Она направилась в гостиную посмотреть телевизор. Параллельно поглядывала на часы. Семнадцать десять. Именно в эту минуту Цзян Тин, должно быть, возвращается домой вместе с одноклассниками. Возможно, по дороге она возьмет шашлычок из тофу, или балют, или еще что-нибудь. Популярное блюдо восточной кухни, представляющие собой вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением хрящами и клювом. Цзян Юйшу надеялась, что это не повлияет на её аппетит за ужином. Юйшу откинулась на спинку дивана и принялась бесцельно перещелкивать каналы. Сейчас везде шла реклама, попался лишь один канал с сериалом. Юйшу посмотрела его какое-то время, но поняла, что интерес у неё он не вызывает. Если б Сунь Вэймин ещё был здесь, он бы вперился в экран и смотрел до бесконечности. Вспомнив его, Дзян Юйшу почувствовала тоску. Затем, снова взяв пульт в руки, переключилась на местный канал. Шло музыкальное шоу с тайваньской группой «Террористы». Женщина не знала их, однако эту песню крутили по телевизору уже несколько дней. Возможно, Дзян Тин знает о них больше. Вновь глянула на настенные часы, 17.26. «Ещё немного, и дочь будет дома». Она встала с дивана и зашаркала к столу рядом с телевизором. Там лежала счетная книга. Цзян Юйшу закрыла ее и убрала в сумку. Туда же отправились калькулятор с футляром для очков. Она привела в порядок остальные вещи, лежащие на столе, чтобы дочери было удобнее делать уроки. Прибравшись, Юйшу снова взглянула на часы. «Семнадцать тридцать пять». Она вернулась на кухню и, завязав фартук, открыла кастрюлю с супом. От ребрышек, смешанных со стручками фасоли и картофелем, больше не валил пар, но тепло всё ещё шло. Цзян Юишу, на секунду замешкавшись, снова включила газ по минимуму, чтобы суп не остывал. Из помидоров, обваленных в сахаре, вытек красный сок, а прежде твёрдая упругая шкурка обмякла. Дзян Юишу переставила тарелку на стол, Затем наполнила две глубокие тарелки рисом и аккуратно положила возле них две пары палочек. Семнадцать сорок. Тин должна была вернуться домой десять минут назад. Где же ходит эта девчонка? Циан Юишу пожала плечами. Снова она себя накручивает. Её дочь всего лишь ребёнок, а не отлаженный механизм. Не может же она появляться минута в минуту. Однако в любом случае ситуация была необычной. Возвращаться домой с опозданием в этом доме не принято, даже если это опоздание лишь на 10 минут. Бульканье в кастрюле становилось всё громче. Цян Юишу перемешала суп несколько раз, бульона поубавилось. Она снова выглянула в окно, небо заметно потемнело, а свист ветра стал сильнее. Ишу высунула голову. Во дворе не осталось ни души. Можно было разглядеть лишь одиноко висящие вещи на верёвках, покачивавшиеся на ветру. Ишу снова глянула на угол дома, где недавно стояли младшеклассники, в надежде, что её дочь пройдёт именно там. И действительно, там появилась девочка в голубой спортивной форме. Только вот через мгновение она завалилась назад, бессильно дёрнув правой ногой, Будто кто-то в темноте тащил её за волосы или за воротник. От испуга глаза Цзян Юйшу полезли на лоб. Она моргнула и увидела, что за углом уже никого нет. Все её мысли будто замерли. Она уже начала сомневаться в том, что увидела несколько минут назад. Неужели это было на самом деле? В душу проникло беспокойство. Времени на размышления больше не осталось. Цзян Юйшу вылетела из кухни и помчалась вниз. Выбежав из подъезда, она поскользнулась, тапка отлетела в сторону, а сама Юиша упала на шершавый бетон. Но ей было не до исследования повреждений, и тем более не до поисков тапки. В голове билась лишь одна мысль Цянтин, моя дочка, кто-то её утащил?» Женщина в фартуке с всклокоченными волосами, грязным лицом и в одной тапке ковыляла к углу дома. За поворотом было ещё несколько жилых домов и огромное пустое пространство. Значит, возможно, они ещё остались в поле зрения. Дзян Юйшу потерянным взглядом смотрела на эту стену с серыми бетонными балконами, чувствуя, как её сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Тут её глаза заполонило что-то бирюзовое, и в тот же момент до неё долетел громкий голос. «Мам, что это ты делаешь?» Юйшу осела на землю. Судорожно ловя ртом воздух и схватившись за грудь. «Скорее вставай!» Дзян Тин схватила мать под локоть. «Ты куда так сломя голову? А где твоя тапка?» Дзян Юйшу все еще трясло, но она быстро пришла в себя. Не в силах оторвать взгляды от дочери, произнесла. «Ты... почему ты здесь?» «Что?» Дзян Тин недоуменно заморгала. «Я шла домой». «А где же мне ещё быть?» Ишу окончательно пришла в себя. «Господи, я видела!» Подумала уже. Она всплеснула руками. А, неважно. Главное, что ты в порядке». «Мам, что ты говоришь?» Удивлённая Дзиантин, оглядев мать, взволнованно закричала. «Ты упала? С тобой всё хорошо?» «Ничего, не волнуйся за это». Её лицо внезапно переменилось. «Быстро домой!» Цзян Тин, придерживая прихрамывающую Цзян Юйшу, обогнула дом и быстрым шагом направилась к подъезду. По дороге на первом этаже она нашла потерянную тапку. Юйшу на ходу надела её, подгоняя дочь к квартире. На третьем этаже они почувствовали, как пахнет горелым. Содержимое кастрюли полностью выкипело. Цзян Юйшу попыталась извлечь то, что ещё можно было использовать в пищу, но, поковырявшись в горелой массе, сдалась. Цзян Тин в этот момент искала Меркура хром Один из заменителей йода. Загубленный суп был отправлен в мусорное ведро, а Цзян Юйшу, подумав, достала из холодильника несколько яиц. Нанеся лекарства на ссадины, мать с дочерью наконец принялись ужинать. Дзян Тин действительно проголодалась. И рис, и жареное яйцо, и помидоры, всё съела с большим удовольствием. Дзян Юйшу не удержалась, захотела погладить дочь по голове, чтобы успокоить её. Но стоило ей вытянуть руку, как засаднила рана на локте. Женщина зашипела от боли. Дзян Тин сразу же отложила палочки в сторону и, приподняв её руку, подула на рану, приговаривая словно ребёнку. «Не боли, не боли!» Цян Юйшу это растрогала, но в то же время позабавила. Она легонько стукнула Дзинтин по голове. Сколько мне лет, думаешь? А что? Дзянтин надула губы. Взрослый человек, а понеслась куда-то, сломя голову. Я просто подумала. Цян Юйшу сразу же замотала головой, отгоняя черные мысли. Э, неважно, видимо, мне показалось. Что показалось? Девочка подцепила кусочек помидора и отправила себе в рот. Что ты видела? Что одну школьницу, примерно твоего возраста, с длинными волосами, в такой же голубой форме. Цзен Юйшу нахмурилась, рассеянно показывая на окно. Ее будто кто-то утащил. А? Глаза Тин расширились от удивления. Кошмар, да? Сердце Юйшу до сих пор сжималось от пережитого ужаса. Из-за этого я так торопилась. Думала, с тобой что-то стряслось. А что случилось потом? Потом я увидела тебя. Дзян Юйшу ласково провела по щеке дочери. Дурочка, если с тобой что-то произойдёт, как я буду жить? Дзян Тина голову, медленно пережёвывая помидор. На её лице застыло задумчивое выражение. «Разве со мной не всё хорошо?» «Конечно, всё хорошо», — Юишу зевнула. «Весь день перелистывала расчётную книгу. Вот в глазах и заребила. Видимо, старею». Дзян Тин не ответила. Набив рот рисом, она продолжала смотреть в свою тарелку. Поужинав, Дзян Юйшу поторопила дочь, чтобы та шла делать домашние задания. Сама же принялась убирать со стола и мыть посуду. Затем, вернувшись за стол в гостиной, вновь принялась за работу. Спустя час опись для ООО «Даю Юйми» была составлена. Дзян Юйшу вернулась на кухню налить себе воды и обнаружила каплю, стекающую по оконному стеклу. Она открыла окно, в комнату сразу ворвался частый звук капель дождя и прохладный сырой воздух. Дзян-Юйшу вдохнула его полной грудью, чувствуя, как нос заполняется сладковатым весенним запахом. Держа в руках стакан с лимонной водой, она ещё какое-то время любовалась проливным дождём. В сухой сезон дождь особенно ценен. Дзян-Юйшу представляла, как быстро будут расти деревья и распускаться цветы. Подняв голову, она заметила, Как на фоне чёрного неба дождевые капли превращаются в серебряные нити, обрушивающиеся нескончаемыми потоками на землю. Не допив воду, Цян Юйшу вдруг вспомнила, что не закрыла окно в спальне, и поспешила туда. Цян Тин сидел за столом, повернув голову и тоже смотрела на дождь. Капли яростно барабанили по подоконнику, на котором уже образовался небольшой бассейн. На кровати, стоявшей рядом с окном, Были видны мокрые следы. Дзян Юйшу поспешно забралась на верхнюю койку и провела ладонью по её поверхности. Ближняя сторона простыни полностью намокла. «Как можно быть такой невнимательной?» Повернувшись с укором, произнесла Дзян Юйшу. «Льёт как из ведра, ты не догадалась закрыть окно?» «А?» Дзян Тинбу точнулась ото сна. «Я не заметила». «О чем же ты думаешь, в конце концов?» Дзян Юйшу схватила простыню и с вбросила ее на пол, затем достала из шкафа набор чистого постельного белья. «Перед сном поменяешь сама». Пока она отчитывала дочь, ее взгляд скользнул по столу. Дзян Тин написала всего лишь каких-то пару строчек домашнего задания. Гнев сразу ударил в голову. «Чем ты занималась больше часа?» «Написала только это?» «Я читала повести или слушала музыку?» Цзян Юйшу принялась перебирать предметы на столе, но не нашла никаких других книг, кроме учебников, и плеера тоже. Недоумение породило еще большую ярость. «Да что ты уставилась в одну точку, в конце-то концов?» Цзян Тин ничего не ответила, лишь взяла ручку и сделала вид, что что-то быстро пишет. У Цзян Юишу Юйшу уже не осталось сил продолжать отчитывать ее, поэтому, бросив резкое «поторапливайся», она вышла из спальни. Бросив постельное белье в машинку, Цзян Юйшу села на диван, потирая пульсирующие болью виски. Она не понимала, что на нее вдруг нашло, обычно редко что могло настолько вывести ее из себя. Подумав, Юйшу мысленно вернулась к ложной тревоге перед закатом. Она прекрасно помнила, как дочь, целая и невредимая, стояла перед ней, словно украшение, которое потерялось, но нашлось снова. На самом деле она им действительно была. Когда Юишу ходила беременной, ее отношения с мужем были хороши, как никогда. Он надеялся, что у них будет сын, Юйшу же хотела дочь. Причина была простой, она могла бы наряжать её в платье, плести косы. Как же здорово превращать дочь в настоящую принцессу. Однако на седьмом месяце, возвращаясь с работы, Цян Юишу поскользнулась. Врач сказал, что ребёнка, возможно, не удастся сохранить. Сунь Вэймин, узнав, что у них будет дочь, тоже предложил ей сдаться. Но Цян Юишу не соглашалась и настояла на своём. Когда Дзян Тин только родилась, она весила всего два с половиной килограмма и выглядела будто котёнок без шерсти. У неё не было даже сил плакать. В инкубаторе новорождённая Тин провела полмесяца, и после этого стало понятно, что её крохотная жизнь спасена. Так как дочь родилась раньше срока, она была очень хилой и часто болела. Эти несколько лет Цзян Юйшу тщательно следила за распорядком Тин и не разрешала себе быть невнимательной ни в чем. Она вкладывала в дочь все силы и душу, даже не замечала бурлящую страстью интрижку Сунь Ваймина. В конце концов, они, конечно, были вынуждены развестись. Цзян Юйшу не могла стерпеть физическую и психологическую измену мужа. Решение же Сунь Ваймина определялось тем, что в животе той женщины находился мальчик. Однако он не отказался от выплаты алиментов. В то время Сунь Веймина выдвинули на место секретаря заводского комитета, и в плане материального положения и социального статуса он был намного выше Дзян Юйшу. Но он намеревался оставить дочь себе. И это были не просто разговоры. Когда они обсуждали это в последний раз, Дзян Юйшу приставила ножницы к лицу Сунь Веймина И сказала лишь одно: Мне нужна Тинтин. -тин». Он застыл от испуга и послушно подписал соглашение о разводе, оставляя при этом квартиру и дочь бывшей жене. Вот так семья из трех человек превратилась в семью из двух, а сунтин стала Цзян Тин. К счастью, она от природы была смышленно и послушно привыкла проводить время с мамой. Уход отца из семьи совсем не расстроил её, а к новому имени она быстро привыкла. На Новый год и другие праздники, особенно на дни рождения Цзян Тин, Сунь Вэймин брал её праздновать с собой. Но затем он построил новую семью. С той женщиной у них родился сын. И после этого Вэймин не так часто виделся с дочерью. Похоже, для него и правда имело большое значение, какая фамилия у ребёнка – Цзян или Сунь. Но Дзянтин не обращала на это внимания. Приезжал отец повидать её или не приезжал всё одно. Она была счастлива независимо от этого. Цян Юйшу же была очень признательна дочери. Неважно, поступала Дзянтин так в силу своего характера или же сознательно, но всё равно она уменьшила то эмоциональное бремя, которое несла на себе мать. К сожалению, от распавшейся семьи и постоянная нехватка средств для оптимистичной и Дзян Тин не являлись трудностями. От этих воспоминаний сердце Дзян Юйшу смягчилось. Она поднялась и направилась на кухню. Там заварила кружку сухого молока и аккуратно поставила на стол Дзян в комнате. Та сидела к ней спиной и, опустив голову, усердно писала домашнее задание. Дзян Юйшу погладил её по голове, из-за чего ручка в руках Тин остановилась. Задрав подбородок и потёршись макушкой о материнскую руку, она шутливо произнесла «Мяу». Ишу не смогла сдержать смех. Дочь с матерью легли спать ровно в одиннадцать. Комната Цзян Тин моментально погрузилась в тишину. Цзян Юйшу же никак не могла заснуть. С одной стороны, ссадины на руке всё ещё ссаднило, с другой — беспокойство так и не покинуло её сердце. Ей казалось, будто на нём лежит камень, и непонятно было, в какой угол его пристраивать. Вдобавок за окном продолжал лить дождь, отстукивая неровный ритм по подоконнику — кап-кап, тук-тук, что заставляло её нервничать ещё больше. И вот так Дзян Юишу проворочилась до самого рассвета, Лишь когда небо начало потихоньку светлеть, уснуло неспокойным сном. А через некоторое время прозвенел будильник. С тяжёлой головой и ватными ногами Дзян Юйшу всё-таки заставила себя сползти с кровати и приготовить дочери завтрак. Странно было то, что Дзян Тин, похоже, тоже плохо спала. Она отозвалась только на второй раз, и лишь тогда с огромными кругами под глазами неохотно поднялась. Дзян Юйшу заметила, как дочь с зубной щёткой во рту, замерев, смотрит в окно. Она была словно не в себе. «На что ты смотришь?» Дзян Юйшу со стуком поставила тарелки на стол. «Быстрее! Опоздаешь ведь!» «Да!» Дзян Тин наконец-то очнулась и принялась поспешно чистить зубы. «Небо наконец-то просветлело!» «И правда!» Непонятно когда, но проливной дождь прекратился. Сейчас можно было видеть, как пространство заполняется прекрасными рассветными лучами. Воздух казался свежим и чистым, и в нём разносилось щебетание птиц. У Цзян Юишу не было возможности долго любоваться на картину после дождя. Она была занята тем, что подгоняла дочь, съела ли та завтрак, собрала ли портфель... Умылась ли, нанесла ли лёгкий макияж. Когда Дзян Тин была готова, они наконец-то вместе вышли из дома. Спустившись, Дзян Юйшу поняла, что забыла взять бухгалтерскую книгу. Не было времени ругать себя за невнимательность, поэтому она вновь поторопила дочь на автобус, а сама вернулась в квартиру. Когда же вышла вновь уже с книгой, Дзян Тин и след простыл. Дзян ишу поторопилась к выходу из жилого комплекса. Завернув за угол, она увидела пустое пространство между двумя домами, и во рту у нее внезапно пересохло, будто кто-то схватил её за горло. В тот же миг тот же камень снова навалился ей на сердце, сковывающее всю ночь чувство беспокойства накатило с новой силой и заставило её вновь задуматься. «Вчера вечером меня подвело зрение? Или девочку и правда кто-то утащил?» Циан Юишу инстинктивно опустила голову. За дождливую ночь трава на небольшом газоне заметно подросла, и на ней повисли круглые жемчужины росы. И там, в густой траве, лежал треснувший школьный пенал.